«Господь вас простит, мистер Ферсервис», — ответил дворецкий, «что вы возводите напраслину на старого друга и своего же брата-слугу». «А где», — добавил он, покорно следуя за мной по коридору, «где ваша честь прикажет развести огонь? Боюсь, что дом покажется вам унылым и неуютным. Впрочем, вы, вероятно, приглашены обедать в Инглуд-плейс. Затопите в библиотеке», — отвечал я. «В библиотеке», — повторил старик. Там давненько никто не сиживал, и камин там дымит. Весною галки забрались в трубу, а в замке не осталось молодых слуг, так что некому было вытащить гнездо. «Дым в своем доме лучше огня в чужом», — сказал Эндрю. «Мой хозяин любит библиотеку. Он вам не какой-нибудь попист, погрязший в слепом невежестве мистер Сиддл». Крайне неохотно, как мне показалось, Дворецкий повел меня в библиотеку. Но в опровержении его слов Комната приобрела более уютный вид, чем раньше. Здесь, казалось, недавно убирали. В камине ярким пламенем горел огонь, наперекор уверению Сиддала о неисправности дымохода. Схватив щипцы, как будто желая помешать в топке, но на деле верно, чтобы скрыть смущение, Дворецкий заметил, что сейчас горит хорошо, а утром дымило вовсю. «Мне хотелось побыть одному, пока я не оправлюсь от первого мучительного чувства, которое пробуждало во мне все вокруг» и я попросил старого Сиддала сходить за управляющим, жившим в четверти мили от замка. Он отправился с явной неохотой. Затем я приказал Ферсервису подобрать мне в слуги двух-трех крепких молодцов, на которых можно положиться, потому что мы были окружены католическим населением, и сэр Рэшли, способный на любое отчаянное предприятие, находился в тех же краях. эндри Ферсервис весело взялся исполнить возложенную на него задачу и обещал привести из Тринлей ноуза двух истых и верных пресвитериан, таких, как он сам, которые не побоятся ни папы, ни черта, ни претендента. Он и сам будет рад их обществу, потому что в последнюю ночь, которую он провел в Осбалдистон-Холле, пусть Тля поест все цветы в саду, если он ферсервис не видел эту самую картину. Он указал на портрет деда Мисс Свернон, как она разгуливала по саду при свете месяца. «Я говорил тогда вашей чести, что мне в ту ночь явился призрак, но вы не стали слушать. Я всегда думал, что пописты насылают колдовство и сатанинское наваждение, но я никогда не видывал таких вещей своими глазами до той ужасной ночи». «Ступайте, сэр», — сказал я, — «и приведите ваших молодцов. Досмотрите, чтобы они были поумнее вас и не пугались собственной тени». «Я порядочный человек» и в нашем околотке не на последнем счету, — заворчал Эндрю, — но хвастать не стану, со злым духом встречаться не хочу. Он вышел, и только затворилась за ним дверь, как явился Уордло, управляющий имением. Это был честный и разумный человек. Если бы не его забота и старания, трудно было бы моему дяде до конца удерживать замок в своих руках. Он внимательно рассмотрел мои права на владение и полностью признал их. Для всякого другого наследства было бы незавидным. Так было оно обременено долгами и закладами. Но большая часть закладных была уже в руках моего отца, и он неотступно скупал и остальные. Его большие прибыли от недавнего повышения фондовых ценностей позволили ему без труда оплатить долги, обременявшие родовое имение. Я уладил с мистером Уордло самые насущные дела и пригласил его пообедать со мною. Обед мы попросили подать нам в библиотеку, хотя Сиддал усиленно советовал перейти в каменный зал, где он нарочно для этого случая навел порядок. Между тем явился и Эндрю со своими верными рекрутами, которых он торжественно отрекомендовал как трезвых, порядочных людей, стойких в правилах веры, а главное, храбрых, как львы. Я приказал подать им водки, и они вышли из комнаты. Я заметил, как старый Сиддл покачал головой, когда они удалились, и настоял, чтобы он открыл мне, в чем дело, что его смущает. «Я, может быть, не вправе ждать, — начал он, — что вы, ваша честь, отнесетесь с доверием к моим словам. А все-таки это святая правда. Эмброс Уингфилд — честнейший человек на свете. Однако, если есть в нашем краю двуличный плут, так это его брат Лэнси». Вся округа знает, что он шпионил для клерка Джобсона за несчастными джентльменами, попавшими в беду. Но он диссидент, а в наши дни, как я понимаю, больше ничего и не спрашивается. Отведя душу этими словами, на которые я не счел нужным обратить внимание и поставив на стол вино, Дворецкий вышел из комнаты.